Глава 3. Что чувствовал капитан Аверьянч к Ефиму цыгану? Как он проверял свои чувства? Ефремова несостоятельность. Сборы на бега. Кузнец Ермил. Степь и странности Ефима цыгана. Завет, лошадиный город новости. Княжой наездник. Саккердон Ионч. Хреновская Далила. Ефим Цыган был превосходный наездник. Кролик сделал под его руководством неимоверные успехи, а между тем капитан Авельянч мало того, что не любил Ефима, но чувствовал к нему какое-то отвращение, смешанное странную и необъяснимую боязнью. Главным образом, это началось с зимы, и все увеличивалось по мере того, как наступала весна, приближалось время вести кроликов в Хреновое. Да и все чувствовали страх перед Ефимом. Это по преимуществу было заметно, когда запрягали кролика. Цыганские глаза Ефима загорелись тогда каким-то диким огнем, синеватые губы твердо сжимались, все лицо получало отпечаток мрачной и сосредоточенной остервенелости. Он не волновался, не кричал. У него не тряслись руки, как у Анисима Варфоломеича, но вид его был настолько выразителен. Такой запас нистовой страсти чувствовался за его наружным хладнокровием и размеренными движениями, что конюхи ходили около него, как около начиненной бомбы. И, разумеется, все делалось быстро, отчетливо в гробовом молчании. Один держал по водам, двое затягивали дугу, четвертый продевал ремни сквозь сиделку, пятый раскладывал по сторонам оглобель вожье и подавал их концы Ефиму, чтобы тот самолично пристегнул пряжки к уделам. Федотка в качестве поддужного, как врытый, сидел в седле, затаив дыхание, впиваясь широко открытыми глазами в Ефима, чтобы, чего, Боже, сохрани, не пропустить знака, вовремя приблизиться к дуге. Капитан Аверьянович восхищался таким порядком, говаривал, что у них запрягают по нотам, но вместе со всеми не осмеливался даже звуком голоса нарушить стройность этой отчетливой, лихорадочно-быстрой и молчаливой работы, потому что боялся Ефима. Разумеется, об этом и не подозревали в Горденине, да и самому себе капитан Аверьянович ни разу не сознавался, что чувствует страх перед каким-то наездником, тем более что не мог объяснить себе, что именно в Ефиме возбуждает такой страх. Когда Ефим напивался, становился буен, дерзок, лез в драку, когда его несчастная жена с окровавленным лицом выбегала из избы, оглашая всю усадьбу воплями и причитаниями, капитан Аверьянч совершенно безбоязненно брал свой костыль и шел усмирять Ефима или приказывал связывать его и собственноручно замыкал в чулан. Но именно во время трезвого поведения Ефима, когда дело у него великолепно спорилось, когда конюхи в рысистом отделении ходили по струнке, лошади блестели, как атлас, кролик бежал удивительно, в Ефиме появлялось что-то такое, чего капитан Аверьяныч не мог объяснить себе. Мало-помалу мысли об этом положительно стали мучить капитана Аверьяновича и даже повергать его в какую-то неопределенную тоску. Он заговаривал о Ефиме с тем, с другим, с третьим, разумеется, всячески стараясь не выказать своих опасений и своей безотчетной тревоги, потому что это было бы очень уж смешно и унизительно. Так однажды, сидя дома за вечерним чаем, он ни с того ни с сего покинул недопитый стакан Торопливо оделся, взял костыль и, ни слова не говоря, изумленной жене направился к Мартину Лукьянчу. Там тоже пили чай. — Вот и я с некоторым замешательством, — объявил капитан Аверьянович, — нацеди мне, Николай Мартинч. Что это у нас вода, но неплоха, не то самовар давно не лужон. Долго говорили о совершенно посторонних предметах, даже о политике и о том, могут ли обретаться мощи ветхозаветных пророков, или это им не дано. Вдруг капитан Авельянович, как-то потупляя глаза, спросил, «А что, Мартин Лукьянович, насчет Ефима-цыгана, как думаете?» «Что ж, кажется, отличнейший наездник. Кролик бежит на редкость». Да, да бежит в лучшем виде». Разговор опять начался о другом, но через десять минут капитан Аверьянович спросил снова, «Ну, а вообще насчет Ефима, как он, на ваш взгляд?» «Что ж, и вообще, да вы, собственно, о чем?» Капитан Аверьянович решительно не мог объяснить, о чем он в сущности спрашивает, «Ну, насчет поведения и тому подобное» выговорил он, запинаясь. Вот поведение. Групп он, кажется, и пьет. Он, папаша, пить совершенно бросил, вмешался Николай. Самых сорока мучеников. Видите, и пить бросил. Что ж, капитан Аверьянович, на мой взгляд, он и поведение достойного, народ держит в струне, это я отлично заметил. — Лошади в порядке, ни пьяница, ни вор, ни смутьян. «Да — Да-да, — задумчиво подтверждал капитан Аверьянович и, помолчав, нерешительно добавил. — Вот пить. Отчего он пить бросил? Это хорошо. Что об этом толковать? Но отчего? Вдруг взял и сразу кинул. Мартин Лукьянович засмеялся. «Не понимаю, капитан Аверьянович». «Решительно не понимаю!» — воскликнул он. «По-моему, образумился человек, вот и все». Капитан Аверьянович покраснел. Он терпеть не мог, когда над ним смеялись. Кроме того, почувствовал нелепость и несообразность своих слов. «Ефим — нехороший человек», — решительно заявил Николай. «Чем?» «Нехороший!» — с живостью спросил капитан Аверьянович. «Как чем? Вы посмотрите на его обращение с народом, например, с Федотом. Ведь он решительно не признает в них человеческого достоинства, ругается, дерется. А с женой что делает?» «Ну, понес!» — воскликнул Мартин Лукьянович. «У конюха достоинство брата дно. Ходи по струнке. Без этого ни в одном деле порядка не будет». А не ходят по струнке, по неволе морду побьешь анафеме. Что ж, касательно жены, так это, брат, люди поумнее нас с тобой сказали, их не бить, добра не видать. Подлинно пальцем в небо попал, сказал капитан Аверьянович с видом разочарования, отворачиваясь от Николая. Опять заговорили о другом, однако через час капитан Аверьянович возвратился к Ефиму. Что это есть в нем как будто? Да что же вы замечаете? Есть эдакое, дух эдакий, какое-то такое, как будто бы эдакое. Грубит? Ну вот еще, посмел бы. Я, как он мне, сгрубит. И капитан Аверьянч выразительно постучал костылем. А зазубрина какая-то в нем, язва какая-то. Разве вот золон? Что мне за дело, золон, или нет? Лишь бы обязанность свою соблюдал. Ну тогда позвольте, с чего же еще требовать от человека? с досадой воскликнул Мартин Лукьянч и, сжавши в кулак все пять пальцев, сказал: "Наездник отличнейший" и разогнул мизинец. «Нечего и говорить», — согласился капитан Аверьянович и с любопытством начал смотреть на пальцы Мартина Лукьянча, точно ожидая, что вот тут и выяснится таинственная причина его беспокойства и страха. «Не вор», — отсчитывал Мартин Лукьянович, — «не смутьян, не пьет, конюхов держит в ежовых рукавицах». «Да позвольтесь, Чего ж вы еще хотите от человека? И разогнувши все пять пальцев, он с торжеством показал капитану Аверьянчу чистую ладонь. Тот посмотрел на ладонь, вздохнул и стал прощаться. Нет, нет, это вы напрасно, капитан Аверьянч, провожал его хозяин. Я так думаю, что нам решительно сам Господь послал такого наездника. «Да-да», — безучастно согласился капитан Аверьянович, и, ощупывая костылем дорогу, постукивая в стены, около которых приходилось идти, замурлыкал себе под нос тот напев, который обозначал тоскливое и недоумевающее настроение его духа. Когда волнение от приезда Ефрема улеглось в капитоне Аверьяновиче, что, кстати сказать, случилось на другой же день, Он попытался привлечь и сына к разрешению мучительных своих недоумений. Медлить было некогда, ибо на днях предстояло посылать в Хреновое. — Поговори-ка с ним. Вглядись в него хорошенько, выдала, — сказал капитан Аверьянович. — Может, тебе со стороны-то будет виднее? Чтобы сделать удовольствие отцу, Ефрем сходил в рысистое отделение, посмотрел на цыгана при запряжке и, пожимая плечами, сказал отцу, «Я на твоем месте, сейчас же бы прогнал его». «А что?» «Да так. Возмутительно разбойнику давать власть. Холоп, который ценит лошадей выше человека». «Ты вот о чем!» — с неудовольствием проговорил капитан Аверьянович. «Умные вы, погляжу». — А я уверен, что ты в душе согласен со мною, — настаивал Ефрем. — Ведь наездник он хороший, — говоришь, — а между тем неприятен тебе. Почему же? — Ясно, потому что возмутительно обращается с народом. — Ты не хочешь сознаться, но это так. Самое лучшее — уволить его. Капитан Аверьянович насупился, скрипнул зубами. То, что говорил Ефрем, было, по его мнению, ужасно глупо. Но стерпел, оправдывая Ефрема неопытностью, и спустя четверть часа сказал, «Да ты видал ли его на дрожках? сходи к на дистанцию, посмотри, что накаянный выделывает!» Ефрему не хотелось отрываться от книги, которую он тем временем только что развернул, однако пришлось идти. Сели в беседки, дождались Ефима. «Федотка скакал под дугою». Кролик совершал обычные чудеса в железных руках Ефима. Капитан Аверьянович так и пламенел от восторга. Каково! Каково! С несказанным видом возбуждения восклицал он, беспрестанно подталкивая скучающего и равнодушного Ефрема. — Сбой-то, сбой-то! Каков! Тьфу, ты, канальский человек! Так прогнать, так уволить! Эх вы! «Верхолеты!» В это время Федотка как-то не справился и отстал от дуги. Оливковое лицо Ефима исказилось невероятной злобой. Яростным голосом он изругал Федотку. Капитан Аверьянович, в свою очередь, закричал на Федотку и погрозил костылем. Ефрем покраснел. Глаза его загорелись негодованием. Ни слова не говоря, нахлобучил он шапку, круто повернулся и быстрыми шагами ушел с дистанции. Когда Федотка опять летел около дуги, капитан Аверьянович оглянулся и увидал уходящего сына. «Эх, ма!» — произнес он и мрачно загудел, коль славен. Кролика снаряжали в Хреновое. Надлежало быть на месте недели за до добегов. Кроме наездника, решено было отправить поддужного Федотку и кузнеца Ермила. Сам конюший предполагал поехать позднее. Накануне отправки капитан Аверьянович призвал Федотку, выслал из комнаты мать. Ефрема на ту пору не было. И прежде чем заговорить, долго сидел за столом с угрюмым видом барабаня пальцами. Несколько оробевший Федотка переступал с ноги на ногу, мял в руках шапку. «Ну вот едешь», — с расстановкой выговорил капитан Аверьянович. «Был ты обыкновенный конюшишка, но теперь на тебя обращено внимание. Можешь ты это понимать?» Федотка с напускной развязностью тряхнул волосами. «Мы завсегда можем понимать, капитан Аверьянович, ты не очень языком тулопачи. Знаешь, не люблю этого. Я говорю, вот на тебя обращено внимание. Будешь ли скакать под дугою, нет ли...» «С каждого приза полагается тебе десять целковых. Это ежели первый приз. Что ж касательно второго, или чего, боже, сохрани третьего, будешь награждаться по усмотрению». «Мы завсегда, капитан Аверьянович. Как вы и сами видите наше старание?» «Я что сказал, не лопачи? Что ты, братец, языком-то основу снуешь?» И то я замечаю, ты что-то развязан на слова становишься. Остерегайся, малый, я этого не люблю. Слушаюсь, капитан Аверьянович. Так вот, но старайся заслужить. Ночей не досыпай, хлеба не доедай, блюди за кроликом, как за родным отцом. Подстилка, чтоб завсегда была свежая, после езды вываживай досуха, Чисти, чтоб обтереть с белым платком, и на платке, чтоб пылинки не было. Слышь? Слушаюсь, капитан Аверьянович. Воды и корму никак не моги давать без наездника. Слушаюсь. Хм. Но это все последнее дело. Первое же твое дело вот какое. Никак не отлучайся от лошади. Наездник... Пойдет туда-сюда или там с гостями, но ты издыхай в конюшне. И того. Капитан Аверьянович понизил голос. Следи за Ефимом. Уже ли я не понимаю, капитан Аверьянович? Как мы, старик Горденинский, вот то-то, что не понимаешь. Ты не возмечтаешь, что я тебя старшим становлю. Что наездник будет тебе приказывать, и что относится до дела ты пикнуть против него не смей, понял? — Точно такс. Но ежели... Капитан Аверьянч, опять понизил голос. — Ежели приметишь за ним что-нибудь эдакое, ну, что-нибудь в голову ему втемяшится, дурь какая-нибудь, ты никак не моги ему подражать. И доноси мне. — Будьте спокойны, капитан Аверьянович, — ответствовал польщенный Федотка. Что случится с кроликом? С тебя взыщу. Ты это намотай. Лошадь дорогая. Лошади цены нету. Вот я прикидывал и вижу. Обойди все заводы. Нет такой резвой лошади. Денно и нощно помни об этом. Приеду в Хреновое, увижу, какой ты будешь старатель. Ступай. Позови Ермила. Досмотри, да чтоб не болтать. Если наездник спросит, зачем, мол, призывал, скажи... Тебя, мол, наказывал слушаться. Пришел кузнец Ермил. Впрочем, о нем непременно надо сказать несколько слов. Это был низенький, широкий, на вывернутых ногах, человек с угрюмым и недовольным лицом, обросшим по самые глаза красными, жесткими, как щетина, волосами. Он обладал даром сквернословить с необыкновенную изысканностью, переругивал даже мельника Демидыча, тоже великого мастера по этой части. Первенство Ермила было утверждено года два тому назад, когда в застольной при громком хохоте и одобрительных криках всей дворни он имел состязание с Демидычем. Состязание происходило по всем правилам. Разгоряченные слушатели бились об заклад. Для счета и наблюдения были избраны почетнейшие лица из присутствующих конюх Василий, старший ключник Дмитрий и кучерник Ифрагапыч. Нелицеприятные судьи с серьезнейшим видом взвешивали каждое сквернословие, обсуждали его со стороны едкости, силы, оригинальности, отвергали, если оно не соответствовало назначению. Состязание происходило в форме ругани между Демидычем и Ермилом, имело личный, так сказать, полемический характер, требовало язвительных и верных определений. В конце концов Ермил обрушил на Демидыча то тридцать восемь, безусловно, сквернейших ругательств, между тем, как Демидыч мог возразить ему только девяносто тремя, да и то не безусловно сквернейшими. Но, будучи таким победоносным в непристойных изражениях. Кузнец Ермил совершенно не умел говорить обыкновенным человеческим языком. О самых простых вещах он принужден был изъясняться скверными словами. Но так как запаса их все-таки не хватало на выражение всех понятий, свойственных кузнецу Ермилу, то он ухитрялся придавать одному и тому же ругательному слову многообразнейшее значение. В одном случае оно означало негодование, в другом — презрение, в третьем — нежность, похвал, льстивость и так далее без конца но ну, ермил посылают тебя в хреновое сказал капитан аверьянович смотри брат не ударь лицом в грязь кузнец молчал приискивая в голове такой ответ который не состоял бы из скверных слов поедет еще федотка поддужный малый молодой ты всячески наблюдай за ним Кузнец опять поискал, что сказать, и опять предпочел оставаться безгласным. Его начинал прошибать пот. «Наездника слушайся. Но твои с ним дела небольшие. Нужно подковать — подкуй. Нужно копыта расчистить — расчисть. — Конечно, и Федотки подсобляй. Одним словом, я на тебя надеюсь, понял?» Кузнец отчаянно зашевелил губами, но продолжал молчать. «Во всяком же разе это твое последнее дело. Первое же ты того!» Капитан Аверьянович понизил голос. «Послеживай за Ефимом. Ежели приметишь что-нибудь эдакое, необыкновенное, ну, что-нибудь в голову ему взбредет, шаль какая-нибудь, ты всячески мне докладывай. Федотка малый-молодой, но на тебя я надеюсь». «Ефимом я доволен, а ты все-таки послеживай. В случае чего?» «Лошади цены нету, понял, что ли?» Кузнец понял только одно, что теперь уж необходимо отвечать. В отчаянии он бросил искать пристойные слова, посопел, тряхнул своими огненными волосищами и вдруг разразился самую неистовую и сквернейшую тирадой, Приблизительный смысл, который был таков, расшиби меня гром, ежели оплашаю, Федотка такой-то и такой-то молокосос, а цыгану в рот пальца не клади, потому что и мать его, и бабка, и прабабка были такие-то и такие-то». Капитан Аверьянович вскочил и замахал на него руками. шш замолчи рыжий дурак, аль забыл, с кем говоришь, вот я тебя костылем». Ермил умолк с видом подавленного страдания. «Смотришь, старайся», — добавил капитан Аверьянович. «Да зря никому не болтай, ступай, срамник Эдкий. Ермил хотел сказать «слушаюсь», но побоялся, как бы опять не выскочил чего-нибудь неподходящего, неуклюже поклонился, сердито крякнул и, не говоря ни слова, вышел. И до самого дома отводил себе душу отборнейшим сквернословием, ругая себя, капитана Верьянчи, кролика, хреновая, Федотку, Ефима цыгана. За всем тем внутренно он был сильно польщен и доволен.